Энциклопедия. Рассказ о петухе. Король Хуан де Джу хотел иметь сильного бойцового петуха. Он попросил одного из инструкторов, Жи Шэнзи, натренировать его. Сначала тот обучил петуха технике боя. Через десять дней король Хуан спросил, Можно ли уже устроить бой с этим петухом? «Нет, — Нет-нет, — ответил инструктор, — это сильная птица, но его сила пуста. Он просто возбуждается, и его мощь эфемерна. Он смел и рвется в бой, не размышляя. Я должен его еще подучить. Еще через десять дней король снова спрашивает у инструктора. — Ну что, теперь можно устраивать бой? «Нет, пока еще нет». Он увлекается, всегда сам ищет ссоры, впадает в ярость, когда слышит голос другого петуха, даже из соседней деревни, задыхается и сражается с пустотой. После еще десяти дней тренировок король Хуан снова обратился к инструктору Жи Шэнзи. «Ну, теперь-то можно пускать его в бой?» И тот ответил Теперь он больше не приходит в возбуждение, когда слышит или видит другого петуха. Он остается спокойным и неподвижным. У него хорошая стойка, сдержанная мощь, он не приходит в ярость, энергия и сила не выплескиваются наружу. — Тогда организуем бои? — не терпится королю. И инструктор ответил — может быть принесли много бойцовых петухов и устроили турнир. Но другие петухи даже не осмеливались подходить к петуху, воспитанному Жи Шанзи. Они в страхе бежали. Таким образом, этому петуху даже не пришлось драться. Он познал технику боя. Он приобрел такую сильную внутреннюю энергию, что ему не нужно было ее как-то внешне демонстрировать, и другие петухи чувствовали ее и склонялись пред его спокойной уверенностью и скрытой силой. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том седьмой.